другие модусы следующие ни одна рыба неразумна все акулы рыбы следовательно ни одна акула нераз разумна это модус целларант все люди разумны некоторые животные суть люди следовательно некоторые животные разумный Это модус Дарии. Ни один грек не черен. Некоторые люди — суть греки. Следовательно, некоторые люди не черны. Этот модус называется ферио. Эти четыре модуса составляют первую фигуру силогизма. Аристотель добавляет к ней вторую и третью фигуры, а с холастой — четвертую. Доказано, что три позднейшие фигуры различными способами могут быть сведены к первой. Из одной посылки может быть сделано несколько заключений. Из посылки «Некоторые люди смертны» мы можем заключить, что «Некоторые смертны» Суть – люди. Согласно Аристотелю, это можно также вывести из посылки «все люди смертны». Из посылки «ни один Бог не смертен» мы можем заключить, что «ни один из смертных не Бог». Но из посылки «некоторые люди не греки» не следует, что «некоторые греки не люди». Помимо таких умозаключений, как выше приведённые, Аристотель и его последователи думали, что всякое дедуктивное умозаключение в строгой формулировке является силлогистическим. Выдвигая все имеющие силу модусы силлогизма и выражая любое предполагаемое доказательство в силлогистической форме, можно было бы избежать ошибок в логическом выводе. Эта система явилась началом формальной логики и, как таковая, была одновременно и примечательной, и важной. Но, будучи рассматриваема как завершение, а не как начало формальной логики, она уязвима для критики по трем направлениям. Первое. В силу формальных недостатков внутри самой системы. Второе по причине переоценки силогизма по сравнению с другими формами дедуктивного доказательства, третье, в силу переоценки дедукции как формы доказательства.